Глава 11. Заметив, что настроение нашей команды катится в тартар, вперед вышел Антон и взял переговоры в свои руки. Немного надавив на молодого жреца, байкер добился того, что нас впустили в город. Правда, городские ворота нам никто не открыл, и пришлось протискиваться через узкую башенную дверь, что вызвало явное неудовольствие Амазонке. Город производил впечатление пустого и Кроме стражи на стенах, на его улицах не было больше ни одной живой души. Как пояснил жрец, все сидят по домам в надежде, что смерть не заглянет к ним в гости. К нам также боялись приближаться. Даже стражники старались держаться на расстоянии нескольких шагов. В принципе, их можно было понять. Если кто-то переболел оспой и уже не заболеет ей, это не значит, что он не может быть переносчиком болезни. Молодой жрец, которого звали Видот, всю дорогу рассыпаясь в извинениях, привёл нас в храм. Это была маленькая постройка, выполненная в позднем римском стиле, с совсем небольшим, в отсил 1/10 гектара садом. По пути Антон всё пытался узнать у жреца, для чего город вызвал истребителей. Но, судя по всему, парень, на которого неожиданно свалилась такая ответственность, и правда ничего не знал. По его словам, в этом году в городе и его окрестностях Творилось много всякого, но как-то они справлялись своими силами, до эпидемии, конечно. С приходом болезни Твебург оказался на грани вымирания. В городе всё было более, чем плохо. Уже погибло более четверти населения, и это при том, что эпидемия и не думала идти на спад. Ещё больше людей избежало не только из самого поселения, но и вообще из этих мест. Давно закончились все лечебные травы и порошки. Продовольствие также подходило к концу, и взять новое было не откуда, так как крестьяне зареклись подходить к горожанам. Все торговые караваны обходили эти места большим крюком. К тому же, ситуацию усугубляло тем, что дикие звери, особенно волки, совсем обезумели и часто нападали даже на хутора, не говоря уже об одиноких путниках. Мы ещё больше расстроили местных, когда рассказали о разграблении зверями фургона с травами. Услышав это, сидой воин в старой кольчуге, который исполнял обязанности главы стражи, тут же начал искать добровольцев, которые смогли бы добраться до того места и забрать лечебные ингредиенты. Впрочем, из-за того, что единственный врач Твебурга пропал уже как неделю назад, и никто не знает, куда он делся, то польза от этих трав была немного сомнительна. Антон спросил о травницах или целительницах из местных, но отсюда тоже помощи можно было не ждать. Когда оспа только начала появляться, кто-то пустил слух, что болезнь результат именно их рук. Слухи были основаны на том, что обе ведунии, жившие в окрестностях, не скрывали того, что почитают старых богов и не посещают храм. В итоге напуганные горожане обеих знахарок сожгли вместе с их домами. Насколько я понял из дальнейших рассказов Хатея, до конца эпохи чудовищ, когда проявления силы мистичковых богов были ещё зримы и вещественны, подобных людей, которые не принимали верховной власти триединого на божественном престоле, было не так и мало. Многие верили, что заточение их божеств в Тартаре явление временное, и они вырвутся из темницы и страшно отомстят тем, кто предал веру в них, перемигнувшись к чужому богу. Это приводило к религиозным конфликтам, особенно частым в столь глухих, отдалённых от большой цивилизации местах, которые зачастую заканчивались погромами, поджогами, бунтами, невзирая на то, что жрецы Трёхликого были против подобного проявления нетерпимости. В Твеrbурге же ситуация долгие годы была особенно острой. Население города чётко делилось на два класса: Потомки бывших римских граждан им принадлежала основная власть и капитал, с одной стороны, и большинство простых людей из племени Ветеров, исконно проживающих в этих лесах, с другой. Многие из Ветеров не спешили забывать своих старых божеств и даже посещая храм по-прежнему нет-нет, но приносили приношения и жертвы древним идолам. Травниц, кстати, сожгли потом киримлин при полном попустительстве стражи. А так как после подобной акции болезнь не отступила, а наоборот превратилась в полноценную эпидемию, то недовольство ветеравов, уважаемыеми гражданами, достигло такой точки, что давно выплеснулось бы на улицы, если бы не болезнь. Всё это мы узнали у Видотта в результате самого настоящего допроса, который ему устроил Антон. Вначале жрец не хотел говорить о политической обстановке в городе, но он был настойчив. К тому же яростно сверкающие очами амазонка, сидящая рядом, всё это быстро сломило сопротивление молодого человека. Примерно через полчаса подобных расспросов Видот всё же нашёл способ вывернуться из-под допроса, сославшись на то, что пришло время молитв. Мы, чтобы не вызывать лишних вопросов и пересудов, также прошли в сад для молитв. Не знаю, молились ли гунны или ифиту, я же был занят тем, что ломал голову над тем, зачем же мы здесь. Что именно нам следует совершить? Просто поймать волка-лака, или кто там стоит за нападением на фургон? Или мы здесь за чем-то иным? Но информации было исчезающе мало, чтобы прийти к каким-то более-менее объективным выводам. Мне бы с местными поговорить со стражей, с магистратом, с торговцами и простыми горожанами, но из-за эпидемии это не представляется возможным. Кроме Видотта, к нам все боятся приближаться. Даже начальник стражи и тот, пока провожал нас до храма, старался держаться как минимум в пяти шагах, и как только представился повод, сразу сбежал. Но не все в жизни состоит из плохих новостей. В городе было три постоялых двора, в одном хозяева погибли, во втором заколотили даже окна и никого не принимали, а вот третьей, его хозяйкой была весьма смелая женщина, которая не испугалась эпидемии, несмотря на то, что сама никогда ранее оспой не болела. Когда-то она дала обещание своему мужу никогда не закрывать их семейного трактира и следовала этому обещанию даже в такое сложное время. Так, по крайней мере, нам рассказал Видот, предложив нашей команде остановиться у хозяйки Клиши в её забытом идоле. К тому же именно в этом трактире магистрат временно поселил оставшихся в живых егерей. Раньше за лесом у города присматривал почти десяток лесников с собаками. Но эпидемия ударила по ним почти самый первый, да так, что их форт, находившийся в пяти километрах на юг, пришлось сжечь вместе с трупами. В итоге у Твебурга осталось всего два егеря, которые временно находились в городских стенах. Узнав эту деталь, мы пришли к выводу, что нам и правда следует остановиться в забытом идоле и расспросить егерей о нападениях волков. Кто-кто, а они точно должны были об этом знать, намного больше других. Один раз я был в Европе, когда мне было 12, мы с отцом почти месяц провели в Старом Свете, разъезжая по разным городам и осматривая достопримечательности. Но этот был не похож ни на один из них, возможно подобные ему вообще не сохранились к нашему времени, потому как были созданы не из камня, а из дерева. Даже городские дороги были выложены не камнем, а бревнами. Впрочем, было в Твебурге и что-то узнаваемое. Его общая планировка явно выросла из традиций римского лагеря, такие же чёткие и прямые линии, всё по линейке. Забытый идол оказался довольно добротным постоялым двором. Двухэтажное квадратное здание с открытым двориком по центру. Деревянная вывеска с поблёкшими от ветра и солнца красками, на которой был изображён покосившийся от времени тотемный столб. Не ошибусь, если предположу, что в лучшие времена здесь было много постояльцев. Но сейчас тут царила неестественная тишина. Хозяйка клеши оказалась не старой женщиной, между 30 и 40 с резкими чертами лица, худощавая, как высохшая жердь. Все её работники разбежались, и она одна сейчас вела дела. Правда, дел тех было совсем немного, так как постояльцев из-за эпидемии не было. кроме уже нам известной пары егерей, которые вместе со своими псами заняли пустующие конюшни в самой дальней части двора у самых городских стен. Мы скинули свои рюкзаки на один из столов в обеденном зале и устало упали на лавки. Видот отвел хозяйку в сторону и минут пять ей что-то объяснял, та только кивала, иногда бросая на нас любопытные взгляды. Особенно ее пристальное внимание заслужила амазонка. Видимо, жрец не стал скрывать свои догадки о ее лике от хозяйки постоялого двора. Прежде чем видот ушел, Антон повторил свою просьбу по поводу более плотного разговора с начальником стражи и общения с кем-то из городского муниципалитета. Жрец пообещал сделать все от него зависящее, после чего просто сбежал. Невооруженным взглядом было заметно, что этому парню вовсе не в радость так неожиданно свалившиеся на него повышения. и он толком не знает, что ему следует делать. На него и так многое посыпалось в последние дни, а тут еще и отряд истребителей на его голову, о задаче которого ему ничего не известно. Поприветствовав нас глубоким поклоном, хозяйка сразу извинилась за то, что, так как она одна на всем дворе, то не сможет нам предоставить того обслуживания, которым славится забытый идол. И если с комнатами никаких проблем нет, То вот с кормушкой всё намного сложнее, и никаких разносолов ждать не приходится. Но и эту ситуацию, по её словам, можно было исправить, если служители храма на время своего пребывания позволят ей использовать их слугу для помощи по хозяйству. Высказывая это предположение, Клиши недвусмысленно смотрела на меня. Я ещё с самой первой встречи с местными у ворот отметил, что на меня все смотрят иначе, чем на остальных членов нашей группы. Даже молодой жрец, который почти заикался от вида брошей и плащей ордена, и тот смотрел на меня как на пустое место. И только услышав слова клише, я понял, из-за чего такое отношение. Ведь в отличие от всех остальных, я не надел плаща, а предназначенный мне мразебой по-прежнему лежит на самом дне рюкзака рядом с отличительным знаком. Со стороны, видимо, кажется, что наша группа — это четверо служителей и один слуга. Прежде чем Антон успел открыть рот и в грубой форме отказаться от такого предложения, я поспешил его пнуть под столом и недвусмысленно подмигнуть, после чего и был отправлен на кухню в помощь хозяйке. Зачем я так поступил? Все просто. Слуги все видят совсем с иного угла. Часто на них вообще никто не обращает внимания, и лишаться такой возможности было бы недальновидно. Пусть все окружающие считают меня прислугой, так даже лучше будет. К тому же, если хозяйка решит плотно сесть мне на шею, я всегда могу отказаться выполнять её распоряжения, сославшись на другие дела. Первое распоряжение было натаскать воды из колодца в кухонные бочки. Работа не трудная, но безмерно нудная. так как деревянные ведра были не самыми удобными и даже пустые весили совсем немало. Да и сам процесс наполнения ведер из колодца та еще морока. Привяжи ведро, опусти его вниз, затем подними с помощью примитивного ворота, отвяжи и так раз за разом. Зато нет худа без добра, уже на третьей ходке между колодцем и кухней познакомился с одним из егерей, с суровым таким жилистым бородатым мужиком, от которого разила псиной за километр. К моему разочарованию, он оказался не разговорчивым собеседником, которого больше заботили свои собаки, чем другие люди. Тем не менее, удалось у него узнать, что егеря уже пару дней вынуждены торчать в городе, так как их псы отказываются входить в лес, не идут и всё тут, не помогают ни приказы, ни пинки. Из-за подобного поведения собак я стал свидетелем громкой ругани между егерями и главой стражи. Когда я уже делал без малого десятую хотку к околцу, на двор зашёл мастер Форгин. Именно так обращались все к начальнику стражи и потребовал от егерей немедленно собираться и идти к указанному нами месту разграбления фургона с травами. В ответ егеры заявили, что никуда не пойдут, так как псы испуганы. Переругивались они довольно долго. Я даже заслушался, пока меня не потопил резкий оклик: "Клеши!" Судя по всему, так как егеря не подчинялись страже, то Форгин ушился два рата, ничего и не добившись. Уже на кухне, помогая мыть овощи, попробовал разговорить хозяйку, узнать местные новости и слухи. Но на мою беду, клише было из тех, кто считал, что тот, кто может себе позволить много болтать, тот, видимо, имеет мало работы. Так что мои расспросы привели меня не к ответам, а к дополнительным нагрузкам. Впрочем, пусть немного в общих чертах и без подробностей, но кое-что узнать всё же получилось. Этот год, а начало года в этих местах было в день осеннего равноденствия, для Твебурга и окрестностей был временем полным бедствий и неприятностей. Началось всё с дождливой осени. Дожди лили целыми неделями и затопили все поля и посевы. За дождями грянули непривычные для этих мест заморозки. даже покрылись льдом ближайшие реки, что в этих краях было нечастым природным явлением. К тому же, как назло, холодная зима выдалась ещё и безснежной, и те посевы озимых, что выжили после осенних дождей, помёрзли напрочь. Твербург был свободным торговым городом, и у него было достаточно запасов продовольствия, чтобы пережить тяжёлую весну. Что нельзя сказать о многочисленных феодалах, которые не озаботились никаким запасом на трудные времена. Это привело к тому, что в конце зимы три барона объединились в попытке захватить и разграбить город. Война была недолгой, скоротечной и кровопролитной, так как на правильную осаду у благородных не было ресурсов. Город выстоял, но вот окружающие его деревни и хутора подверглись страшному опустошению. Но судьбе и этого было мало. Не успели сойти холода, как перед самым ледоходом хлынули проливные дожди. вызвав такое обширное наводнение, которого не помнили даже самые древние старожилы. Количество бед и бедствий достигло той точки, когда местные начали шептаться о том, что наступил последний год. По старым поверьям ветеров, однажды случится так, что бедствие, которое обрушится на народ, переполнит чашу терпения матери земли и взвоет волк грум на луну, И грянет последняя битва, и разрушится мир. Обычное для многих и многих племён до принятия ими трёхликого вера, в различных вариациях встречавшееся во многих уголках планеты. Этот шёпот перешёл уже в откровенные разговоры после того, как пришла чёрная оспа. Никакие уговоры и проповеди жрецов не смогли убедить ветеров в том, что никакой последней битвы и конца мира не будет и быть не может, потому как их богов больше нет. Они давно побеждены Триединым и низвергнуты в Тартар, где и будут томиться до истинного конца времён. Старая вера оказалась на удивление сильна в этой местности. Многие, помимо посещения храмов и молитв трёхликому, не забывали приносить малые жертвы и старым, родовым и семейным идолам даже в спокойные времена. Чем дольше я находился рядом с Кляши, тем меньше мне нравилась эта женщина. И не потому, что она была строгой хозяйкой, без стеснения нагружавшей меня различной работой, а потому, что мне не нравился жесткий блеск в ее глазах. Такой взгляд бывает у людей, которые все потеряли и ходят по земле только во исполнение какого-то обещания или обета. Она меня, кстати, приняла за местного уроженца, Внешне я и правда немного походил на ветра. Видимо, это племя имело общие со славянами корни. Именно этим, скорее всего, и была обусловлена её откровенность. Она с охотой отвечала на вопросы о старой вере, но тут же замыкалась и нагружала новой работой, стоило мне затронуть какую-либо иную тему. К закату я устал как последняя собака. То воды наносит, то дров накали, то полы вымывай, то комнаты прибери, то овощи промой. Зато приобрёл множество знаний о старой вере ветров, о их богах и легендах. Ужинал я, кстати, не с остальной группой, а на конюшне вместе с егерями. Их псы надо признать, произвели на меня неизгладимые впечатления. Дюжина огромных, почти метров в холке, длинношерстых ирландских волкодавов. Каждый такой зверь без труда справится с парой самых матёрых волков. Разглядев псов внимательнее, Я вслух удивился. Как такие мощные собаки могут бояться какой-то волчьей стаи? Ответ от егерей не заставил себя ждать. Они считали, что дело не в волках, а в оборотне, который крутится рядом с городом. Причём егереи были уверены, что знают даже имя этого оборотня. По их рассказам, всё началось 3 недели назад, когда купец Ломнер привёз своего сына Варата из паломничества. Купец даже закатил пирушку по поводу обретения сыном лика. Из-за этого лика егеря и были уверены в том, что знают, кто терроризирует округу. В орату достался лик Брона, одного из основных героев местной мифологии. Согласно вере ветеров, когда-то давно бог грома Орт полюбил дочь всематери земли Лему, и родила она ему двух сыновей. Первый, нареченный еще до рождения Грумом, родился огромным волком, невероятной силой и размеров. Было предсказано, что однажды он взводит на Луну и сожрет весь мир. Испуганные таким пророчеством боги заточили рожденного волком в камень до конца времен, едва тот появился на свет. Вторым сыном и был Брон, он родился в человеческом облике, но обладал даром превращаться в волка. Брон совершил много подвигов, но отношение к нему у местных было двояким. Потому как, когда на эти земли пришли рамии, Брон влюбился в дочку римского патриция и в итоге предал своих, проведя римские легионы тайными лесными тропами к лагерю, где собиралось ополчение местных племён. Трагическая по своей сути история любви и предательства, которую мне как раз поведала Клиши, почти перед самым мужем. Оба егеря были уверены, что мальчишка Ворат, которому едва исполнилось 15 зим, не смог совладать с ликом и превращаясь в волка, теряет над собой контроль, убивая всё, что встретит у себя на пути. По мне так полная чушь, но оба далеко не молодых и повидавших много и на своём веку мужчин, были в этой версии уверены полностью. Ведь нападения волков начались через неделю после обретения Воратом лика в первые же полнолуние. И этот факт, по их мнению, полностью доказывал, что они правы. Особое возмущение егирей вызывало то, что мальчишку все выгораживали. Вначале его отец, а после того, как тот помер от болезни, Заворатов вступился настоятель храма. Жрецы Треединого уверяли местное население, что лик паренька тут ни причём. Авторитет настоятеля был достаточно высок, и мальчишку не смели трогать. Но позавчера жрецы предали земле, а парень тут же пропал из города. Вот уже 2 дня его никто не видел, а нападения волков стали ещё наглее. Нет, нет, но в интонациях егерей мелькало убеждение, что все нынешние беды от рамеев, от их семени и от их бога, который изгнал и заточил в бездну богов местных. Ером, младший из пары лесничих, проговорился, что если так пойдёт дальше и ничего не изменится в лучшую сторону, то он пойдёт к волчьему камню и попробует разбудить Грума. Правда, он не знает, как это сделать, но он точно попытается. Почему-то меня совершенно не удивило, что камень, в который, согласно преданию, заточён Гром, находится совсем недалеко от Твебурга. Многие живущие рядом хотя бы раз ходили на него посмотреть. Это кое-местная достопримечательность. Огромный, как кусок скалы камень, который невесть как оказался в этих далёких от гор местах. Нет, я-то понимаю, что скорее всего ледником притащило во времена одного из великих оледенений. Но, разумеется, объяснять это я никому не собирался. Да и не думаю, что у меня получилось бы доходчивое объяснение. Не успели мы закончить трапезу, как вновь пришёл мастер Форгин с одним из купцов, управляющим городом, добротным мужчиной, далеко за 50. И уже вдвоем они насели на егерей, чтобы те, как только взойдет солнце, все же вышли из-за городских стен и вернули в город все те лекарственные травы, которые остались у разграбленного фургона. На крики и ругань прибежала даже хозяйка двора, тут же включившаяся в спор, и, к моему удивлению, она поддержала не егерей, а противоположную сторону. Чем закончился спор, я так и не узнал, так как Клиши отправила меня к господам-служителям. Поздно вечером, уже после захода солнца, наша команда собралась на импровизированное совещание. Как и я, гунны не тратили время попусту. Им удалось не только встретиться с представителями магистрата, но и ещё раз поймать жреца и расспросить его более подробно, а также пообщаться с рядовыми стражниками. По словам Антона, беседовавшего с представителем магистрата, ситуация в городе и правда была на грани взрыва. И раньше, до эпидемии и накрывших город бедствий этого года, коренное население этих мест не очень хорошо относилось к крымской диаспоре. А сейчас это нехорошо превратилось практически в открытую ненависть. Если бы не болезнь, заставляющая людей прятаться по домам и под дворам, Твебург давно бы уже запылал в межплеменной бойне. Чем больше я слушал этот рассказ, и сопоставлял его с со и словами клише, тем больше понимал, что римляне сами виноваты в таком к ним отношении. Спесивые и гордые, считающие всех остальных людьми второго сорта, захватившие себе все властные структуры и плотно севшие на большинство денежных потоков. И если ранее, когда окрестности не сотрясалиカタклизмы, местные с этим положением дел мирились, потому что как не спесивы были выходцы из славного града на семи холмах, В коммерции и управлении они и правда разбирались. И жизнь в Твебурге и подвластных городу землях была намного лучше, чем во владениях местичковых феодалов. Но сейчас ситуация в корне поменялась, особенно после сожжения двух уважаемых ведьм-травниц. Причём ветеры возмущались не самим фактом сожжения и гибели женщин, а тем, что это действие не привело к изменению ситуации. То есть их возмутила не жертва, а её бессмысленность. Фил уже удалось всё же прижать молодого жреца к стенке и тоже получить несколько крупиц информации. Как оказалось, Видот был совсем неопытным послушником, принявшим тунику всего 3 месяца назад. Парень вообще не разбирался в происходящем в городе, потому когда смерть настоятеля был занят в основном изучением философских и теологических трактатов, и у него не было времени ни на что иное. резкое изменение статуса и необходимость что-то делать и лично вести дела храма всё это выбило молодого человека из колеи но тем не менее фил всё же в его сумбурной речи выловил основное а именно то что видот так как не считал себя полноценным жрецом даже не вскрывал корреспонденцию погибшего настоятеля ответ на вопрос зачем был вызван отряд истребителей мог находиться именно в этих бумагах А значит, нужно было завтра наведаться в храм и надавить на Видотта, чтобы он предоставил нам письма настоятеля. Хатей, как только разместился в таверне и пообедал, захватив с собой бурдюк с вином, сразу отправился обратно к воротам, где, распив с дежурной стражей не одну кружку хмельного напитка, плодотворно пообщался сослуживыми людьми. Большинство рядовых стражников были ветерами, но на всех командных должностях стояли потомки Римлен. Впрочем, это была обычная ситуация для всех городских структур, где низовые звенья, на которых нужно реально вкалывать, заняты местными уроженцами. Но так как Кремли не были далеко не дураки, стража, почти поголовно состоящая из местных, отвечала только за оборону стен и патрулирование торговых трактов. В самом же Твебурге за порядком следили наёмные отряды, нанятые купеческой гильдией. Точнее, следили в прошедшем времени Эти наёмники сбежали при первых признаках чёрной оспы. Впрочем, их можно было понять. От болезни они своих нанимателей защитить никак не могли. А вот сами погибнуть не за грош это легко. Настроение среди стражников мало отличалось от общегородского, даже было более взвинченным, так как у них прибавилось работы, и к тому же им, в отличие от остальных жителей, было не отсидеться по домам. Смертность от эпидемии среди стражников была одной из самых высоких. Уже умерло больше половины служилых. На месте стражи удерживала только клятва, которую они приносили при поступлении на службу. А ветеры очень трепетно относились к данному -слову. и меслову. И всё равно, по словам Хатея, люди находятся на самой грани. Один маленький толчок, и стражники повернут свои мечи против офицеров. Похоже, бунт в городе не начался только потому, что среди ветров пока не нашлось единого лидера, который мог бы взять на себя ответственность. А эпидемия мешала людям собраться на тинг, чтобы выбрать вождя восстания. Несмотря на все напасти, Твебург продолжал жить по инерции, но малейшего камушка упавшего на весы общественного мнения может быть достаточно, чтобы здесь всё покатилось под откос, и город запылал в межнациональной резне. усугубляла ситуацию гибель жрецов, которые ранее своим авторитетом сглаживали углы и служили своеобразными миротворцами. А у Видодта подобного авторитета не было и в помине. Мои наблюдения о том, что в Твеберге всё больше популярностью пользуется старая вера, совпали с замеченным ходом. Мнение ветеров о том, что вся беда от того, что их не любит трёхликий, а при прошлых богах такого не было, Очень популярны и всё чаще звучат даже в слух, что ещё пару месяцев назад нельзя было даже представить. Прибытие отряда истребителей немного успокоило город и дало людям проблеск надежды на то, что скорые их бедствия будут закончены. Но принесённые нами новости о разграблении так ожидаемого в Твеберге фургона с лечебными травами качнули городское настроение в обратную сторону. Всё было очень шатко. И мы сошлись во мнении, что надо действовать предельно взвешенно и осторожно. Любое непродуманное слово или поступок с нашей стороны, и город полыхнёт как пучок сухого трута. Точнее, не все мы, так как амазонки было совершенно плевать на всё, совсем на всё. Она единственная, кто даже не пытался что-то узнать. Сразу после заселения в отдельную комнату она потребовала себе бочонок самого лучшего вина. Заперлась и листала выпивку до позднего вечера в городе моноединочестве, распевая из открытого окна похабные песни. Даже на наше совещание она заявилась уже к концу моего отчёта, как раз когда я говорил о том, что наша хозяйка, Клеши, мне совсем не нравится. Нет, не потому, что заставляет работать или слишком строга, не поэтому, а по иной причине. И причина эта в её взгляде, такой бывает у людей, которые всё потеряли. и живут только ради какой-то только им ведомой цели. Клише, мне показалось даже немного фанатичный и чересчур зацикленный на старых легендах, преданиях и вере. Особенно в свете городских настроений меня тревожил последний пункт. Как только я всё это высказал, так тут же на меня обрушился поток гневных речей из уст амазонки. Оказывается, я шовинисти и женоненавистник. которому сразу пришлась не по нраву женщина, которая храбрее всех мужиков в городе, что я из-за своей мужской природы не способен увидеть истинную силу духа в человеке только потому, что этот человек женщина. Наораф на меня, используя не самые лесные сравнения, и фито, прихватив неоткупренный бочонок вина, что стоял у нас на столе, хлопнула дверью со словами, что она сейчас сама пойдёт к этой чудесной женщине. и за кружкой другой составит о ней личное мнение. Переглянувшись с остальными, понял, что ни одного меня терзают смутные сомнения в том, что у амазонки получится что-то вызнать, а не окончательно напиться в дребезину. Следующее утро началось с визита трех членов муниципалитета и молодого жреца, которые очень просили уважаемых служителей ордена проводить группу из нескольких стражников и двух егерей, правда, без собак, до разбитого фургона. Видно, сильно их припекло, потому как из пяти мунициев в городе как раз осталось только трое. То есть просить, по сути, пришло руководство города в полном составе. Амазонка сразу послала их в непроходимые дебри ненормативной лексики и отправилась спать, сказав, что если кто еще посмеет ее так рано разбудить, то его кишки будут подобно гирляндам украшать эту таверну. Видимо, муниципалы перед визитом проконсультировались у Видотта. Это было заметно потому, что они не только не возмутились такому поведению женщины, но даже немного побледнели. Явно поверив её обещанию, я облегчённо выдохнули только когда она покинула обеденную залу трактира. Недолго подумав, Антон согласился, правда, с условием, что по возвращению нам дадут возможность изучить письма старого настоятеля. Жрец долго мялся, но под давлением городского руководства всё же смирился. Тем более, как написано в уставе ордена Жрицы должны всячески помогать и содействовать деятельности служителей. Хорошо, что Хатей явно увлекался историей и знал подобные детали, что помогло Антону убедить Видотта. После короткого совещания нашей группы решили, что к фургону лучше идти без меня, так как то, что местные меня приняли за слугу, нужно реализовывать по максимуму. В итоге я остался в трактире, вначале вновь на побегушках у хозяйки Клеши. А затем, когда гунны вернулись, меня отправили помогать местному врачу в сортировке трав. Городской доктор, статный, высокий мужчина немного за 40, гладко выбритый с короткой стрижкой и характерным римским профилем, с него можно было бы лепить бюсты сенаторов древности, если бы не одна деталь. Его лицо было сильно обезображено многочисленными оспинами. Было видно, что эти следы не результат нынешней эпидемии. а что врач переболел этой болезнью когда-то очень давно. Еще две недели назад у него было два помощника, но один был послан за травами и должен был вернуться с тем самым разграбленным фургоном. Правда, выслушав описание тел, но Мерий Гитт, так звали доктора, сказал, что его помощника среди трупов не было. Второй же сбежал к родне в глухую лесную деревню, как только началась эпидемия. В итоге врач остался совершенно один, явно не справляясь с потоком жалоб. К тому же, ранее часть больных брали на себя местные травницы, и после их сожжения ситуация усугубилась ещё больше. Разумеется, ничего серьёзного мне не поручили. Вначале я перебирал травы, сортируя одинаковые растения, затем отмывал до блеска бронзовые чаны и чашки, коеих в доме доктора было привеликое множество. После рубил дрова и прибирался в доме. Все мои попытки расспросить Нумерия хоть о чём-нибудь разбивались о холодные стены его равнодушия и высокомерия. И только почти под вечер, когда я следил за огнём, пока врач варил один из укрепляющих настоев, мой случайный вопрос разрушил стену его отчуждения. Была у мастера Гита одна слабость. Он коллекционировал легенды и мифы ветров. даже записывал их, собирая собственную коллекцию. Помогая по мере сил в приготовлении лекарств, я подталкивал Нумерия, оказавшегося на редкость словоохотливым, как только была затронута его любимая тема, к рассказам на заинтересовавшие меня темы, такие как последний год, Вольгрум или любая иная, связанная с вервониями ветеров о конце времён. Не покидало меня ощущение, что эти темы как-то связаны с нашим заданием. Вот и старался узнать о них как можно больше. Да и сравнить рассказы врача с тем, что мне вчера вещала клеши, было довольно любопытно. К моему удивлению, сравнение рассказов доктора и хозяйки таверны было не в пользу коллекционера мифов. А ведь нумери собирал их уже больше полутора десятков лет. Но несмотря на некоторую разницу в деталях, в общем, рассказанные клеши подтвердились словами доктора. Посетителей сегодня у врача было немного. Видимо, паника среди горожан достигла своего пика, и выходите из своих домов, они остерегались. А те просители, что всё же приходили, в основном просили нумерия помочь их заболевшему оспой родным хоть чем-то. Но всё, что мог предложить им врач, это усыпляющие травы или яды для облегчения страданий, ничем иным он им помочь не мог. Мне запомнилось одно из объяснений мастера Гита. Под вечер пришёл бледный как мел Седой, хромающий на правую ногу мужчина преклонных лет, бывший глава стражи Твебурга, очень уважаемый горожанин. У него заболела внучка, и он не находил себе места. Мастер Лот, усадив посетителя за стол, намерил налил ему бокал вина. Лекарства от этой напасти нет ни у меня, ни даже в вечном городе. Я бы посоветовал вам пройти аркой и вознести мольбу, но вас не пропустят патрули на дорогах. Впрочем, вы это и так знаете. Все наши соседи отгородились от Твебурга кордонами и не пропускают никого от нас. И их можно понять, вы сами бы в бытность свою начальника стражи поступили так же, случись подобная эпидемия в соседнем городе. Борьба человека с оспой – это как осада города чужой армии, где болезнь нападает, а человеческий организм защищается. Лекарство, способного как неожиданное подкрепление напасть на болезнь и разгромить ее с тыла – У нас увы нет. Тут всё зависит от осаждённых, от крепости их духа и запасов их сил. Мы можем помочь только укрепляющими настоями. Это поможет продержаться, будто прорвавшийся к осаждённым караван с продовольствием. Можно попробовать усыпляющие средства, они дадут передышку, если ими не злоупотреблять. Но всё это никак не поможет, если у гарнизона не осталось воинов для обороны. Но если гарнизон силён, то болезнь со временем сама отступит. В итоге мастер-лот ушёл от доктора с двумя горшочками укрепляющего отвара и парой доз наотворного. С остальными посетителями он мере был не настолько вежлив и ограничивался только общими словами, предпочитая сводить диалоги к минимуму. Мне было видно, что врача тяготит собственное бессилие перед болезнью. Может, по этой причине он и говорил со мной, пытаясь хоть как-то отвлечься от этого гнетущего чувства. Когда солнце уже клонилось к закату, удалось расспросить доктора и о самом интересующем меня вопросе. Мне со вчерашнего дня не давало покоя фраза младшего из егерей о том, что он хотел бы пробудить волка Грума. Об этом я и спросил у Мерии, возможно ли сейчас пробудить зверя старых богов. По легенде пробуждение Грума возможно в последний год потерев подбородок, сказал гид. Последний год это время глада, войны и мора. Тутну мери не надолго замолчал. Теоретически в этом году было голод и война, а сейчас идёт мор. Правда, легенды описывают куда более жуткие бедствия. Но с точки зрения буквы пророчества совпадение безусловно есть. Только помимо этого пробуждение Грома должно сопровождаться определённым ритуалом. Я особенно интересовался этой темой, но так и не смог найти точного описания данного процесса. Обрывки. Некоторые осколки записей с разрушенных или в конец обветшалых тотемных столбов. Мне удалось сопоставить только три точно необходимые детали. Первая. Ритуал должен проходить около волк камня. Вторая. Это то, что нужна жертва. А третья. Все должно проходить после заката. Причём жертвы есть разночтения. Многие старые руны имеют двойное, а то и тройное толкование. И не в виде полного текста записи, бывает нельзя точно сказать, какая из трактовок имеется в виду. Жертва нужна не простая, а достойная или великая. И её кровь должна пролиться на камень, и жертва должна наблюдать за этим процессом. Но есть деталь, которую я так и не понял. То ли жертва должна умирать в жутких мучениях, то ли достаточно пролитой крови, а пробуждённый грум должен эту жертву сожрать уже сам. Если предположить, что Егиря знают ритуал или что более вероятно, знает его клиши, интересно, существует ли, и тут меня осенила догадка. Мастер Гит, а будет ли считаться достойной жертвой человек с ликом брона, родного брата грума? Ты о том пареньке, сыне почившего недавно Ламнера? Хм, если подумать, Нумерис плеснул себе вина в бокал и, пригубив напиток, задумался. С одной стороны, вроде да, подходит. К тому же Брон среди некоторых радикально настроенных местных считается героем-отступником, предателем. Но ветеры до прихода на их земли власти Триединого всегда отличались особой разборчивостью в жертвах. и никогда не приносили в дар богам своих соплеменников. Чужаков, рабов, пленных да, своих табу. Другое дело, что после того, как Брон встал на сторону Вечного града, возможно, местные перестали его считать своим. Но по крови, по крови-то он был всё же ветером, а тут ритуал завязанный именно на крови. Очень рискованно и без малейшей гарантии, я бы не рискнул. Да и все эти старые ритуалы блажь. Не будет никакой последней битвы, потому как воцарился в мире трехликий, и все тысячи предсказаний самых различных племен утратили свою силу. Спасибо. В том, что никакой последней битвы в нашем мире уже быть не может, я с ним полностью согласен. Битвы не будет, но пробудется ли грум, если ритуал проведен верно? Любопытный нюанс, но Мерис посмотрел на меня с интересом. Даже слуг-служителей, видимо, хорошо учат в ваших монастырях. Есть ли легенды и мифы о божественном волке, непростые сказки и элемент словесного фольклора, о подобное реально было? И волк Камень не просто отдалённо похож на окаменевшего волка, а истинное место заточения грома, то может и пробудится. Но для чего его будить? Он же не просто так называется зверем. «Городу от этого только хуже будет». «Да и я слышал, в вашем отряде Твебург навестила та, чей лик, буреносная и фитоа». «Так что можешь не переживать, пока вы здесь будить волка, даже если его и правда можно разбудить, плохая идея». Он рассмеялся и приложился к бокалу. Рассказ Нумериса меня немного успокоил, а то подумалось вдруг, а не грум ли является нашей задачей? Но логика мне подсказывает, что битва с божественным зверем как-то чрезмерно крута для задания, полученного в Новолоне. Но с другой стороны, мне больше не приходило в голову, для чего мы здесь тогда. Надеюсь, что записи старого настоятеля всё же прольют свет на эту загадку.